Глава пятая. Авторитет Жеки и первого звена в целом взлетел до небес и не падал, а его желающих более не находилось. Выстановились отношения со всеми кадетами. Особенно теплыми они сложились у Ленки и Олафа. Даже стало известно, что звать его Гансом и назвали его Жекой и Джонни только по имени. Хотя авторитет сомнениям не подвергал, сердце совсем другое дело. Второе звено дружно тяжело дышали в затылок этим возомнившим о себе американцам. или того хуже, обнаглевшим русским. И те, и другие не расслаблялись, отдавая все силы учебе и тренировкам. Англичанки перестали ходить рядом, все равно за этими психами не угонишься, да и пропала угроза хамских приставаний. Пусть бойцы первого звена выбрали лимиты на дуэли, вторые держали свои попытки в запасе. Хоть и предпочитают они в силу природных кондиций простой, по правилам школы, безземитный мордобой, изначально чисто теоретическая, ставшая вдруг наглядно практической возможность оказаться проткнутыми насмерть страшным железом, раздала самой пылкие натуры. Жека с Джули еще пару раз целовались на лестнице, да забросили. Им нравилось просто бывать вместе, встречаться взглядами, касаться ладонями. Жеке снова стала сниться справедливость во всевозможных воплощениях от обязательного разбора фатальных ошибок до теоретического курса Дитриха на французском. На его уроках кадеты все реже пользовались переводчиком и подсказчиками, живое обсуждение стало основной формой занятий. С первыми заметными успехами ребята в изучении французского Пьера он стоял на космическом формате – общения. а не по-французски он по-русски, и тоже стал прогрессировать. С бойцами третьего звена окончательно помирились, хотя и не ругались особенно. Парней было откровенно жаль, сержант Валера не им ни минуты больше, чем это обусловлено контрактом. Пьер, как и другие сержанты, почти ничем помочь не мог, никто не возьмет на себя в пространстве ответственность за чужого кадета. Только в каюте практики, благо что первых и третьих стало ровно десять, оба звена вместе занимались на симуляторе. Жека, Джонни и Ленка избивали третьих, изображая из себя взрослых злодеев, а третьи с первого главе в сто пятьсотый раз проваливали виртуальный экзамен. Кому-то везло остаться в живых с Пьером, но никому не везло два раза подряд, и все чаще не везло даже Пьеру. Первые обучая тоже обучались. На самой настоящей практике в пространстве кадеты наконец-то оседали боевые осы. Повторили весь курс, пройденный на гончих, и перешли к боевым тренировкам. Выражались они обычно в сведении личных счетов Пьеры и Клауса, в чем оба их свина принимали самые деятельное участие. Мощность плазменных орудий фиксировалась на минимуме, с максимальным интервалом в очереди. Самое страшное, что грозило в случае такого попадания – отказ одного из двигателей. Это не критично даже для атмосферных аппаратов, зато заметно добавляло статы тренировочным схваткам. Тем более, что вторые далеко не третий, и Клаус как пилот не уступал Пьеру. Плюс численное превосходство четыре машины против одиннадцати. Хотя обычно оно нивелировалось через пять минут боя. Сержанты оставались вдвоем. Как в дуэли на шпагах, они установили себе лимиту одну минуту, а в это время кадеты азартно обсуждали в эфире, что у них получилось на этот раз. Однако космос сам по себе дорогая штука, особенно не разгуляешься, даже в ячейке симулятора очередь. Другое дело у вот где раздолье. Тренируйся, пока ноги держат и руки не отваливаются. Бегать теперь тоже стали немного чаще. После каждого поражения учебные схватки кадеты отправляются в бесконечный забег, песня не смолкает, начинается снова и снова. а в центре зала звенят шпаги. Луи жестом отправляет неудачников бегать и вызывает счастливчиков. Блюм против Стара. Лен, прокни Ярика. Позицию. Начали. Когда учеба потеряла новизну и даже шпаги покрылись налетом обыденности, Пьер поведал о баллах успешности. Они начисляются за часы просмотренных эпизодов, занятий на симуляторе, за пройденные уровень в лаборатории Сузуки, за каждого сбитого на практике в пространстве даже за убитых на дуэлях. Джеки и Джону дали по триста. А Ленке за лидера звена 500. Ребята изначально стали первыми условно, просто по выбору сержанта. Дальнейшее положение звена зависит лишь от их успехов. Сержанты ошибаются очень редко, кадеты обычно подтверждают их выбор. Однако оставаться первыми труднее, чем стать. Для всех остальных их результат рубеж, который нужно преодолеть. У них же нет понятия «достаточно». Вот чтобы дать ребятам цель, задачу Пьер рассказал о том, какие ждут контакты после возвращения с экзаменов. Сначала предложат подписать договоры, и только после этого уголовные дела отправят на повторное рассмотрение. Это в переводе с юридического языка на человеческий означало, что они или согласятся на все условия, или их признать неисправимыми и приведут приговоры в исполнение. Условия совсем не страшные и вполне справедливые. Кадеты просто обязуются оплатить свое обучение, с маленьким уточнением. Сдавшие экзамен кадеты оплачивают обучение всех, включая не сдавших. Стоимость курса 50 тысяч кредиток. На экзаменах обычно выживает один из восьми. Пилот малых платформ с среднем по разумному контракту заработает от двух до пяти тысяч. Поначалу они редко будут получать больше трех, но пусть им станет вести. Сколько контрактов они должны будут закрыть, чтобы только рассчитаться за обучение? Так вот, у компании для них есть морковка. Если сумма баллов выживших кадетов превысит рекордную, то есть они установят новый рекорд, то им зачтут половину стоимости на весь их поток примерно 2 миллиона сто тысяч. «Нам не хватило каких-то 700 очков», — грустно вздохнул Пьер, — «рекорд 11200». «Погоди только половину? А на сколько очков побьем рекорд, что ли, неважно?» — возмутился Жека. «Важно», — улыбнулся ему Пьер, — «за каждый балл сверх рекорда вам простят по 500 кредиток. Побейте простое достижения на 4000, и вы с компанией в расчете». «А где посмотреть, у кого и сколько очков?» — заинтересовался Жека. Джонни подарил ему ласковый взгляд. «В операционке, конечно, вот что значат те цифры в личных страницах напротив наших позывных. Я думал, какой-нибудь дурацкий рейтинг». «Да, наведите на них курсор, нажмите вот, получите детальный отчет», — пояснил Пьер. Заметил сварливо. «Нам-то об этом сказали перед самым экзаменом, а вы уже не сможете вякнуть, что вас не предупреждали». Ленка грустно усмехнулась. «Правильно, — думал Джонни, — дурацкий — это рейтинг». Глупо загадывать, и без этих баллов что-то жить очень хочется. Но мало ли, так на всякий случай глубокомысленно изрек Жека. Первые поговорили с лидерами, звеньем всего потока, большинство на словах отнеслись к этой жунте фаталистически. К моменту разговора курс подготовки успел перевернуть экватор, начался обратный отчет. Ребятами овладевали нехорошие предчувствия, апатии, обреченности. Жека предложил народу простую идею. Лидеры помогут учебе всем, кто действительно хочет пережить экзамен. В игровой таюте вечерами стало заметно меньше народу, кадеты приободрились. На них кому-то не наплевать в этом ужасном мире. Однако самому миру, этой бездне пустоты и жесткого космического излучения, без различных отчаяния, надежды. На обычной тренировке Луи внезапно остановил курсантов, прислушиваясь к чему-то, скомандовал «Стройся!» Заговорил непривычно, резко. «На сегодня занятие окончено, после душа отправляйтесь на плац, у вас 10 минут бегом, марш!» Ребят насторожила необычность момента, холодность уже ставшего своим луи, без лишних обсуждений кинулись исполнять. Через эти часа поток высылся по всем четырем сторонам плаца. Цент прошел дитих и сделал заявление. «На моих уроках вы слышали об атаках экстремистов-фанатиков на нашей станции. Кадеты, сейчас именно такой случай. Это очень серьезно. Все боевые пилоты выходят на защиту, безразличные наемники или военнослужащие». Вы еще не считаетесь пилотами, ваше обучение не закончено, официально вы У вас есть выбор, немедленно занять свои ячейки в казарме или уйти в космос в бой. Открывать рты, запрещаю, на принятие решения у вас две минуты, пошли. Сэр, а, паренек из пятого звена все-таки успел открыть рот, его сразил разряд боли, он упал на колени. Кто пойдет в казарму, этого с собой заберите, президент бросил Дитрих, тупые не нужны». После его слов ребята сбросили оцепенение, помогать пострадавшему кинулись сразу человек десять, другие не стали искать повода, дружно рванули к выходу со всех трех сторон. С четвертой стороны плаца стояли первые три звена в полном составе и удивленно таращились на что-то здесь забывших двух бойцов пятого отделения, стоявших напротив. «А вы давайте в раздевалку», — обратился сидеть к добровольцам. «Сержанты рассадят вас по машинам». Скомандовал, как попросил. «Бегом, ребята, с Богом!»